Орите, что это? Мертвые животные в супе, чумная крыса, Отравить нас хотят, Аксинья, поглядите-ка, Надеюсь, сама понимаешь, и меркнет, тухнет в пылких кухаркиных очаг Долгожданная сорпинка, да До сорпинки тут Когда барина колесом от ярости скорчил. Если же вы по доброте душевной считаете,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 О, сколько красоты и поэзии в праздничном столе, накрытом белоснежной скатертью! Сколько дразнящего, будящего аппетит в этих группах разноцветных водок и вин! Каким дьявольски соблазнительным топазом сверкает мартелевский коньяк, как сочные плотно лежат в коробке ле-маршановские сардины, аэй! Тот огромный запеченный окорок, Украшенный курчавой, разноцветной бумагой, С румяной коркой, художественно утыканный Черненькими пятнами гвоздички. А это зернистая икра, свежая, пахнущая морем В круглой большой жестянки нас. Да Хорошо-то, но хорошо. А пойдите купите, без рубашки останьте. Разве визитер оценит? он думает, все это так полагается. по-моему, достаточны мурюмки водки и кусковыряной колбасы. Пусть и за это будет благодарен. А стол все-таки украстье, как у людей. Делайте же это так. Вина. Поставьте несколько запечатанных бутылок. Можно взять в магазине на прокат. Достаньте пустую бутылку из-под коньяку, налейте ее чаем и поставьте на видное место. Других жирин не откупоривайте, ради бога. Потому визитер твердо помнит правила раз вино откупорено, его надо пить, и водки выпьет, хорош будет. Окорок. Срежьте из окорока все мясо, спрячьте его подальше, покройте мостолы и кожей пусть стоит. Сардины. Металлический язычок, что торчит в одном углу коробки, незаметно подпилите напильником. Яйца вымышьте их красными и черными, а лизариновыми копировальными чернилами. Рекомендую, дьявольски линяют. Зернистая икра в пустую коробку из-под икры налейте доверху жидкого столярного клею, плотно закройте крышкой и дайте высохнуть. Вот и все праздничные хлопоты. Теперь, предположим, пришли визитеры. Вы радостно, а гости дорогие, Христос воскресе, воистину, но ну, не грех и закусить, чем Бог послал. Вам чего прикажете? Водочки? Нет уж, знаете я, коньяку, пожалуйста, настоящий мортель. Берете в руку, смотрите на свет, любовно подбрасываете, как ребенка, и нечаянно роняете на пол, с расчетом, чтобы только разбилась, ах, черт возьми!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 Теперь как ее откроешь, проклятую, и икры вам предложить, что ли? Открывайте банку, накладывайте столовой ложкой. Что, плотно закрыто? А вы покрутите. Нет? Что, не открывается? Хм, разве в теплую воду поставить? Может, отойдет через счастье крышка. А пока колбаски рекомендую. Дивная колбаса, триплесяк. За ваше здоровье. Уже уходите?»